415. Что же удивляться, что плохо пишется? Вчерашние соприкосновения с чужими аурами не без последствий. Не раскрывайте случайных книг. Не соприкасайтесь без нужды со случайными людьми. Если же нужда заставляет, следует оградиться. Для успешности тонких восприятий требуется некоторая изолированность от людей. Внешне трудно порою добиться, но внутренне можно всегда. Индивидуализация — космический принцип. Проявляется он во всем, от индивидуального характера каждой звезды или солнца до малой блинки. Представьте себе, что было бы, если бы в человеческом коллективе все люди были бы одинаковы, на одно лицо и с одинаковым умом и всеми прочими свойствами. Это нелепость. именно в индивидуализации сущего его жизнь и возможности эволюции. Потому, говоря о коллективе и его значении, необходимо это иметь в виду. Едино стадо, един пастырь. Но единость не означает одинаковости и уничтожение индивидуального выражения каждого члена коллектива. Коллектив есть форма общественной жизни, в которой индивидуальность получает возможность полного и всестороннего выражения себя в жизни. Именно коллектив дает эту возможность. Индивидуальное выражение личности человека и эгоизм, эгоцентризм – явление разного порядка.